Глава 3. Иван Никифорович, кому и что вы сделать обещали? спросила Елизавета. Шеф снял очки и положил их на стол. Нет ответа Качергина. Ежедневно я вижу тьму разного народа. Вот сегодня с утра поклялся выделить всем вам известному Димону денег на новое оборудование. Мне оно тоже нужно, ревниво заметил Троянов. И ты можешь на него рассчитывать, кивнул босс. Вопрос: получишь ли финансирование? Пообещать и дать это разные глаголы. Доктору своему я поклялся сесть на диету. Мае, честное слово, который год даю, что вместе с ней на море слетаю. Да ещё в допросный ты частенько говорил: "Давай, расскажи, как всё было, а я тебе помогу", протянул Глеб Валерианович. Кто-то эти слова запомнить мог? Потом срок получил и решил отомстить. Дело Ивана Никифоровича столько, что комп перегрелся объявил Роберт. И это только в нашей структуре, которая не так уж давно существует. А что если похититель Селезнёвой из вашего милицейского прошлого? Может, мы идём не в том направлении? Вдруг надо покопаться в биографии Лоры? предположила Лиза. Возможно, хотели отомстить именно ей? Ага, поэтому её похитили и прислали Ивану Никифоровичу сообщение с требованием выполнить его обещание. Скривился Жданов. Нет, собака где-то у босса зарыта. Биография Луры прозрачна, никаких тёмных пятен, вскинулся начальник. Подтверждаю, подхватил Роберт, глядя в ноутбук. Селезнёва коренная москвичка, её родители учителя, жили в столице. Отец преподавал математику с физикой, мать русский язык и литературу. Закончила с золотой медалью школу, поступила в институт лёгкой промышленности. Потом работала в разных местах конструктором одежды. Отовсюду увольнялась по собственному желанию и из карьерных соображений. В одном месте была простым сотрудником, во втором старшим специалистом, в третьем начальником отдела. В середине 90-х, когда многие российские предприятия развалились, Селезнёва ушла в ателье простой портнихой. Около 5 лет назад она бросила иглки и нитки с Напёрском, стала вести в школе уроки домоводства Подрабатывала преподавателем в студии детского творчества в частном детском саду. Вышла замуж за Андрея Ильича Леонова. Супруг был старше Луры на 20 лет. Детей в браке не получилось. Фамилию она не меняла, осталась девичьей. В 90-х Леонов скончался, ничего криминального, банальный инфаркт. Обычная женщина, правильная, работающая. Таких тысячи в России но совсем не все связаны близкими отношениями с начальником особо из засекреченной структуры, заметила я. Скажите, Иван Никифорович, Лора не жаловалась, что за ней следят? Нет, отрезал он. Никогда. Может, кто-то затеял с ней скандал в магазине? продолжала я. Вы говорили, что Селезнёва гиперамоциональна, она ни с кем не конфликтовала, например, в школе или в детском саду. Лора прекрасно воспитана. «Небольшой фейерверк зажигался лишь для меня», — сухо ответил босс. С посторонними она всегда держалась вежливо. И родители учеников, и сами дети к ней прекрасно относились. «А за последнюю неделю с ней не происходило ничего из ряда вон выходящего», — не утихала я. «Не обязательно некое крупное событие. Так, какая-нибудь ерунда. Скажем, колесо у машины прокололо». «Никаких неприятных сюрпризов». После небольшой паузы сообщил шеф. И Лора не водит автомобиль. Ване бывают и приятные неожиданности, отметил Глеб Валерианович. Внезапно подарили цветы, выиграла в лотерею кофемолку, получила сувенир от какой-то фирмы, нашла на улице Золотое кольцо. Нет, нет и нет, бубнил босс. Хотя магазин. Вы что-то вспомнили, обрадовалась я. «Чистую глупость!» – медленно произнес Иван Никифорович. «Ерунду! Но раньше с Лорой такого не происходило». «Говори скорей!» – приказал Борцов. Начальник скрестил руки на груди, и мы услышали следующую историю. Вечером накануне похищения Селезнева прибежала к Ивану Никифоровичу из супермаркета «Радостная» и рассказала, что к ней в отделе хостоваров подошла молодая женщина. «Ой, здрасте!» – воскликнула она. Как я рада вас видеть. Где вы сейчас работаете? Спасибо вам за всё, что вы для меня сделали. Я замуж вышла, сына родила. Больше глупостей, как в школе, не делаю. Лора сообразила, что перед ней одна из бывших учениц, имени-фамилии которой она вспомнить не может, и сказала: "Приятно слышать хорошие новости. Так и знала, что у вас всё замечательно сложится". Незнакомка открыла сумочку Вынула небольшую статуэтку из жёлтого металла и протянула Селезнёвой. Возьмите, пусть она останется у вас на память обо мне. Лоре сувенир показался дорогим, и она стала отказываться, но девушка настаивала, а потом пояснила. "Лора Павловна, я теперь художница, сама мастерю эти фигурки. Помните, вы говорили: "Солнышко, тебе лучше заняться ремеслом. С профессией в руках никогда голодной не останешься". Высшее образование хорошо, но не обязательно. Кто больше людям нужен? Прекрасный портной или философ, не выходящий из своего кабинета? Я вам поверила, пошла в художественное училище и сейчас не бедствую. И вы правы, статуэтка очень дорогая. Хоть она и выполнена из дешевого материала, а стоит покруче золота. Знаете почему? Ну, во-первых, это авторская работа. А во-вторых, богиня, заговоренная на удачу. Вы же помните мою бабушку? Лора растерялась от напора незнакомки, но из приличия кивнула, и девушка обрадовалась. Все вокруг считали бабулю еврейкой, а на самом деле она цыганка, знала море магических заклинаний. Кстати, и меня им обучила. Поставьте богиню на комод, и очень скоро все ваши желания исполнятся. Незнакомка сунула статуэтку в руки опешившей Селезнёвой, и растаила в толпе посетителей супермаркета. Иван Никифорович велел ей выкинуть подарок и попросил впредь никогда ничего у посторонних не брать. Лора рассердилась. Это моя бывшая ученица, он возразил. Ты не узнала девушку, не вспомнила её имени. Почему же решила, что обучала её домоводству? Она сама так сказала, объяснила Лора. Наивность Селезнёвой и её доверчивость привели Ивана Никифоровича в раздражение. «Значит, если я заявлю сейчас, что владею сокровищами Монте-Сумы, ты будешь считать меня богаче арабских шейхов?» «В твоём случае я усомнюсь в сказанном», — ответила любовница, «потому что знаю, это неправда». «Отличная позиция», — засмеялся Иван Никифорович. «По-твоему, соврать могут исключительно близкие?» Астальные честнее святых. Какой смысл девушке меня обманывать? Пожала плечами Лора. Она ничего у меня не выпрашивала, а подарила. Фигурка, похоже, не из дешёвых. Только не говори, что водрузишь её на комод и распахнёшь окно в ожидании птицы удачи, расхохотался наш шеф. Лора поджала губы и промолчала. Интересная история, заволновалась я. Имя бывшей ученицы, знаете? Она его не назвала, фамилию тоже не упомянула. Произнёс Иван Никифорович. Сейчас мне это кажется странным. Почему незнакомка не сказала: "Ой, Лора Павловна, я Лена Иванова. В таком-то году вы у нас преподавали". Неужели предполагала, что учительница помнит всех бывших подопечных? И почему девица улепетнула, вручив сувенир? Глеб Валерьянович встал. "Где сейчас презент? Наверное, в квартире Лоры", ответил Босс. Уверен, она эту статуэтку не выкинула. Ну что, к ней и я кивнула. Мы с Глебом Валерьяновичем поедем в квартиру Лоры Павловны, Роберт и Елизавета останутся в офисе. Борцов отправился на своём автомобиле, а Босс сел в мой джип, и я решила воспользоваться подходящим моментом для трудного разговора. Иван Никифорович, раз уж мы теперь откровенные друг с другом, «Мне необходимо задать вам один вопрос». «Слушаю», — сухо разрешил начальник. «Фёдор Жданов ваш человек?» — с улыбкой осведомилась я. «Кто?» — поразился шеф. Я покосилась на него. Его удивление выглядело вполне искренним. Но я-то знаю, что Иван Никифорович — старый лицедей. Он, если потребуется, сумеет изобразить кого угодно. От милого зайчика до Фрейди Крюгера. «Ху из Фёдор Жданов?» продолжал недоумевать он. Двоюродный брат Дениса, замечательного полицейского, которого за профессионализм направили в мою бригаду, пояснила я. Иван Никифорович вынул из кармана бумажный платок и промокнул им лоб. Впервые слышу про Фёдора, никогда не встречался с парнем. Вот это неправда, прошептала я. Вы только что с ним весьма долго общались. Брови босса взметнулись вверх. Татьяна Ты на солнце перегрелась. Учитывая холодный день, ваше предположение маловероятно, парировала я. Фёдор вам известен под именем Денис? "А ну, тормози", велел шеф. "Да мы и так в пробке стоим", вздохнула я. "Немедленно объясни, что за чушь ты несёшь. Какое отношение Денис имеет к этому Фёдору?" принялся допытываться начальник. "Федя его двоюродный брат", ответила я. Жданова приняли в бригаду, но по какой-то неизвестной пока мне причине он на службу не явился. Вместо него приехал его кузен. Парни похожи, словно близнецы. Так порой и случается у кузенов, только цвет волос разный. Но покрасить их сегодня расплюнуть. Где настоящий Денис, я понятия не имею. Фёдор имеет незаконченное медицинское образование и диплом театрального училища, но карьеры на подмостках не сделал. Снялся в паре сериалов отнюдь не в главных ролях, а теперь успешно изображает сотрудника в подведомственном мне коллективе. «Ты уверена?» — изумлённо воскликнул Иван Никифорович. «На сто процентов», — отрезала я. Шеф заёрзал на кресле. «Это скандал, какого у нас ещё не бывало. Как ты догадалась, что это не тот Жданов?» Я быстро, но подробно ответила на его вопрос и завершила свой рассказ словами. Я предположила, что Жданова специально подменили. Кому в голову могло прийти такое идиотство? Вскипел босс. Вам или Петру Степановичу? Честно ответила я. Белины объелась, прищурился он. Над нами стоит человек, который не простит подобного шага. И зачем бы, например, мне устраивать такую масштабную глупость? А по какой причине вы подослали в бригаду Лору? парировала я. Иван Никифорович, Наука и интриганство не мой конёк. Я хочу спокойно работать в кресло руководителя сесть не рвалась. Назначение бригадиром явилось для меня полной неожиданностью. Пожалуйста, поймите. Я не намерена шагать вверх по карьерной лестнице дальше. На вашу должность не претендую. И ещё, я не собираюсь подлизываться к вам или пытаться завязать с вами дружбу. Не ищу вашего покровительства. Похищением Лоры бригада занимается потому, что получила задание. Вы об этом попросили, и всё. Никакого личного отношения, ни хорошего, ни плохого у меня к вам нет. Вы шеф, я подчинённая. Прекрасно понимаю, при таком раскладе настоящая дружба невозможна. Переступи я грань, вы будете думать, будто я веляю перед вами хвостом, а я решу, что вы используете меня в своих интересах. Нам лучше соблюдать субординацию. Но я и не человек Петра Степановича, отношусь к нему как к вам. «Конечно, мне очень жаль Селезнёву. Я постараюсь изо всех сил ей помочь». «Так как поступить со Ждановым?» «В коллектив с невыясненной целью проник посторонний, непроверенный человек». «Кроме того, возникает вопрос, где настоящий Денис?» «Жданов теперь знает о Лоре», — протянул Иван Никифорович. «Чёрт! Сергеева пока не гони лошадей. Пусть парень работает». «Вы это всерьёз?» — поразилась я. «Конечно, мне очень жаль Селезнёву. Он уже участвовал в одном деле, мрачно констатировал шеф. Надеюсь, ничего страшного не случится, если ещё немного с вами поконтуется. Я сам им займусь. Может, Пётр босс не договорил и отвернулся к окну. А я, пробираясь в пробке со скоростью черепахи, продолжала: Есть кое-что ещё. Сколько кроликов в твоей шляпе? Устало спросил босс. Только не говори, что Борцов корреспондент журнала трёп Вы как в воду глядели, удивилась я. Умеете читать чужие мысли? Иван Никифорович резко повернулся ко мне. Что за хрень ты узнала про Глеба Валериановича? Я крепко сжала руль. Похоже, мой пассажир вне себя. Внешне он выглядит обычно, сидит как всегда со спокойным выражением лица, но грубое словечко, слетевшее сейчас с его уст, свидетельствует о крайней степени взвинченности. Ранее мне не приходилось слышать от Ивана Никифоровича ничего подобного. Наоборот, если он зол, то делается приторно вежливым, начинает обращаться к сотруднику на вы, и тогда жди беды. Вот Пётр Степанович постоянно матерится. Правда, при женщинах пытается сдерживаться, заменяет нецензурные выражения покашливанием. Это звучит примерно так: "Здравствуйте, Сергеева. Что за ерунда?" Почему до сих пор нет отчёта? Это прямо какая-то, ну и так далее. Живо докладывай про Глеба, потребовал босс. Я подняла руки вверх. Про Борцова я ничего не знаю. Продолжаю говорить о Фёдоре Жданове. Держи руль, распорядился начальник. Что ещё хорошего ты о парне накопала? Его жена Екатерина корреспондент газеты Желтуха, сообщила я. Ну и хрень, снова вырвалось у Ивана Никифоровича. Хуже просто некуда. Согласна, кивнула я. С такого рода пресса и дел лучше не иметь. А о работе нашего управления бырзаписцам вообще знать не следует. Босс ничего не ответил, и минут 10 мы ехали в молчании. Когда свернули на узкую тихую улочку, где стоял дом Лоры, Иван Никифорович хлопнул ладонью по колену. Слушай внимательно, Сергеева. Запрещаю тебе с кем-либо обсуждать вопрос о подмене подчинённого. Кто ещё знает о Фёдоре? Роберт Троянов, собственно говоря, он его и вычислил, смиренно ответила я. Хорошо, кивнул босс. Я разберусь. Найду шутничка, затеившего эту игру. Смешаю ему карточки. У тебя в бригаде Денис Жданов. Ты ни о чём не подозреваешь. Уразумела? Так точно по военному отчеканию Ля. Иван Никифорович усмехнулся. Тормози, Татьяна, нам вон в то здание. Видишь, жёлтое с большими окнами?